Глава пятая. Хромой лис цзо Чуэр крадет вино в храме, а Даос Цзя в домике для гостей пытается обольстить красавицу. Люди обиду таят на обиду, расправу чинят за расправу, тянутся сей чередою отмщения и сами себя порождают. «О, господин, если бы вы не держали...» Злобу на сердце напрасно. Ветер весенний повсюду разнес бы мир и всеобщую благость. Итак, молодой лис Цзо выздоровел, но теперь все время терзался из-за своего уродства. Как же это несправедливо, — думал он, — что все в его роду здоровы, и лишь он вынужден припадать на левую ногу из-за какой-то злосчастной стрелы. Нет. Такую обиду он не оставит без отмщения. «Любую вражду, сынок, следует всячески избегать, а не распалять», — уговаривала его старуха-мать. «Ты сам был неосторожен, обнаружил перед людьми свой порог, вот и пострадал. счастье счастью еще, что Янь полусвятой оказался связанным с тобой судьбой и спас тебе жизнь». Даже если бы ты и вовсе лишился ноги, и то не беда. Во времена Семи Царств полководец Суньбинь и первый министр Лоуши Шидэ в танские времена тоже были хромыми. Говорят, что даже в мире бессмертных есть святой по прозвищу Ли Железный Посох, который тоже хром. Так что, сын мой, хромоты не стоит стыдиться. Примечание. Семь царств. Удельное государство периода бурющихся царств. Пятый и третий века до н.э. Цинь, Чу, Янь, Ци, Хань, Чижао и Вэй. Суньбинь, полководец эпохи Тан, прославился военной хитростью и стратегическим мышлением. Лоу Ши известный военачальник и государственный деятель периода Тан. Ли, железный посох. один из восьми бессмертных в даосской традиции, покровитель врачей и аптекарей. Конец примечания. Упомянув имя Яния Полусвятого, старуха вдруг вспомнила его наказ и невольно заплакала. «Матушка, я поступлю, как вы велите, и забуду думать о месте. стал успокаивать ее молодой лис. «Почему же вы плачете?» Всякому познавшему высочайшую истину Дао Дано освобождение от власти добрых и злых духов, а уж люди тем более не могут причинить ему вреда. Отвечала старуха. Мы такими познаниями не владеем. Мы лишь можем принимать человеческий облик, доморочить глупых людей. Случись еще раз, непредвиденная беда, и нам непременно придет конец. Тут уж никакой великий лекарь нам не поможет, к тому же. Янь полусвятой предупреждал меня, что беда грозит не только тебе, но и твоей сестре, Мэй-Эр. Вот я и плачу, не зная, как быть. И старуха рассказала о совете великого лекаря найти дооса наставника Посоветовавшись, старые лиса и ее дети решили покинуть пещеру и стали думать, в какую сторону им направиться. «Давайте пойдем». «В Кайфын!» — предложил молодой лис примечание кайфын древний китайский город одна из столиц династии сун конец примечания недавно государь учредил там восточную столицу место богатое необыкновенных людей не счесть боюсь как бы большой город не вскружил вам голову и вы не натворили бед возразила старуха мне приходилось слышать что В округе Инчжоу есть три знаменитые реки и семь озер. Еще дед ваш говаривал, «Хочешь стать царем даосов? Отправляйся в Мяньян!» Задумаешь проникнуть в даосское учение, спроси, где находятся Юнь и Мын. Юнь и Мын — это озера, которые как раз находятся в Мяньяне и окружены горами. Где-то в тех горах есть пещеры белых облаков, В которой спрятана небесная книга и охраняет ее дух белой обезьяны. Раз уж судьба предопределила нам познать даосскую магию, давайте отправимся в Мяньян и найдем то, что ищем. «И все же восточная столица — место средоточия трех учений», — возразил Цзо. «Даже если нам и не удастся познать там магию, Так хоть повидаем много диковинного? «Этого-то я и опасаюсь!» — воскликнула старуха. «Однако я вижу, поиски наставника тебя не вдохновляют!» «До Инжоу путь не близок!» — поддержала молодого лиса-сестра. «А убраться больная нога! Сколько же лет нам понадобится, чтобы туда добраться? Давайте уж лучше пойдем по Юнсинской дороге к западной священной горе Куашань!» Слышала я, что там живет знаменитый отшельник Чень Туань. Мы навестим его и попросим раскрыть нам секрет усмирения пяти драконов. К тому же недалеко от горы Хуашань находятся и другие прославленные горы. Самое южное, великий предел, каменная башня и небесный столб, места собраний святых и бессмертных. Попутно завернем и туда». оттуда и до восточной столицы рукой подать. Доберемся до столицы, а там уж решим, каким путем идти до Инчжоу. Вот и сделаем попутно два дела, не так ли? Примечание. Хуашань, одна из пяти священных гор Китая, центр паломничества буддистов и даосов. Чэнь Туань, даосский мудрец, живший на горе Хуашань в эпоху пяти династий. Конец примечания. Слова сестры отвечали желанием хромого лиса, и он радостно воскликнул. «А ведь сестрица правильно говорит!» Оба лиса упорно стояли на своем, и старуха, в конце концов, согласилась. Хромой лис принял облик молодого крестьянина. Мэй Эр обредилась деревенской девушкой, старая лиса, бедной женщиной, и, покинув пещеру, они двинулись по дороге на восток. Было это в начале второго месяца, и погода стояла теплая. Надо сказать, что даже в простой деревенской одежде Мэй Эр была хороша собой. Знала это и весело шагала навстречу новым приключениям. Хромому лису трудно было поспевать за сестрой и матерью, и он то и дело отставал. А когда прошли десять Ли, запросил отдыха, матери и сестре ничего не оставалось, как остановиться. И всякий раз, когда им приходилось останавливаться на отдых, вокруг них собирались любопытные и начинали вслух судачить. «А у этой старушенца и дочка настоящая красотка!» — говорили одни. «Чтобы заиметь такую женушку, многие из ста связок монет не пожалели бы. А вот кем приходится ему этот хромой?» «Скорее всего, хромой сын старухи, а красотка, видать, ее невестка». высказывали предположения другие. Наиболее любопытные не стеснялись расспрашивать прямо в лицо и, узнав, что перед ними брат и сестра, изумлялись. «Надо же! Два разных товара в одной лавке! Как говорится, оба из одного чрева, но один урод, а другая красавица!» Молодые люди посмелее пытались даже заигрывать с мэр. Но юная лиса держалась строго и не удостаивала их вниманием. Когда же терпеть бесконечное приставание стало совсем не в моготу. Старуха стала выбирать для отдыха места потише и поукромнее. За день путники обычно успевали пройти 50-60 ли. Так как все трое были звериной породы, то в пути питались плодами, воду пили из чистых родников, и на ночь забирались в лесную чащу и спали прямо на голой земле. Таким образом, тратиться, подобно обычным путешественникам, им почти не приходилось. Так они пропутешествовали несколько дней, радуясь хорошей погоде, как вдруг однажды поднялся сильный ветер, небо заволокло тучами и повалил снег. Хромой зо и в хорошую погоду еле плелся. а тут по снегу и вовсе двигаться не смог. — Не Нехныч, — подбадривала сына старуха, — скоро доберемся до горы Ворота Мечей и передохнем в тамошнем монастыре. Потерпи немного, уже недалеко. Наконец, через два часа пути у подножия горы среди высоких деревьев показалась красная кирпичная стена. Указав на нее рукой, старая лиса сказала «Ну чем не место для отдыха?» Подойдя поближе, троица узнала по надписям над воротами, что перед ними храм доблестного и справедливого князя Гуаня. Примечание. Князь Гуань, Гуань-Юй, знаменитый полководец эпохи Троицарствия, впоследствии стал покровителем воинов и купцов. Конец примечания. Через полуоткрытые красные двустворчатые ворота лисы проникли внутрь и огляделись. По правую руку высилась статуя грозного воина, державшего под узцы коня красного зайца, а по левую — огороженная каменная плита. Прямо перед ними был просторный зал на три пролета. Справа перед залом — очаг для сжигания жертвенных бумажных денег, слева — колодезный павильон. окруженные невысоким ярко-красным барьером с узким проходом для тех, кто приходит за водой. Примечание. Красный заяц, легендарный скакун, принадлежавший полководцу Люй Бу, герою романа «Троецарствие». Жертвенные бумажные деньги, подделки настоящих денег, которые сжигались в честь духов и умерших в надежде обеспечить им благополучие в загробном мире. Конец примечания. «В этом зале, наверное, живут даосы. Не стоит их тревожить», — сказала старуха. «Отдохнем лучше в колодезном павильоне». Они вошли в павильон. Посреди находился облицованный глазурованным кирпичом колодец. Вокруг колодца стояли каменные скамьи. Снег между тем валил все сильнее и сильнее. «Небо прямо-таки издевается над нами». — заворчал хромой лиц. — Ну, еще зимой, положим, снег нужен. Он полезен для будущего урожая. А сейчас зачем? Эх, лучше бы дома остались. Нечего сказать, выбрали подходящее время для поисков каких-то там доосов. А теперь терпи все эти мучения. В стародавние времена буддийский патриарх Дхарма целых девять лет просидел, повернувшись лицом к стене. Между его коленями проросли лианы, его поливал дождь и засыпал снег, но он даже не шелохнулся», — упрекнула сына старуха. «А ты ропчишь при виде первого снежка, будто тебе одному терпеть приходится? Ну не грех ли?» Примечание. Патриарх Дхарма, индийский буддийский святой, которого в Китае почитают как родоначальника чань буддизма. Конец примечания. Не успела она произнести эти слова, как послышался скрип ворот. Выглянув через забор, хромой увидел человека. На его голове была рваная повязка, тело прикрывала грубая шерстяная куртка, вся в заплатах, подпоясанная веревкой. Ноги были обуты в соломенные сандалии. Это был никто иной, как даос из здешнего храма по прозвищу Косой, ведавший воскурением благовоний. В одной руке он держал зонт, в другой — большой глиняный кувшин с вином. «Человеку, ушедшему от мира, не подобает и думать о вине!» — бормотал он себе под нос. «А этот погнал меня в такую непогоду в деревню за своим зельем, чтоб ему от вина все брюхо вспучило!» Положив на землю зонтик и поставив кувшин с вином, косой принялся запирать ворота. «Однако не мешало бы в такой холод и венца выпить», — мелькнуло в голове хромого лиса. Ленивый и медлительный в обычное время хромой дзо сейчас проявил завидную прыть. Стремглав, выскочив из-за павильона, он подхватил кувшин и, захлебываясь, стал шумно локать вино. Услышав шум, косой обернулся и завопил. «Ах ты, рванетокая! И откуда тебя только принесло?» «Клещешь чужое вино, за которым я тащился в такую даль!» Хромой поставил кувшин и хотел уже было улизнуть, но до в один прыжок нагнал его и так двинул кулаком в лицо, что тот перекувыркнулся. Кое-как, встав на ноги, хромой бросился в павильон. Косой не отставал, догнав лиса уже в павильоне, Косой поднял кулак и только сейчас увидел старуху с молодой девушкой. Старуха торопливо поднялась ему навстречу, почтительно приветствовала его и промолвила. «Мы с сыном и дочерью направляемся в столицу навестить родных, но в пути нас застал снег, и мы решили укрыться здесь на время. Люди мы деревенские, невежественные. Уж вы простите нас!» Косой хотел было напуститься на старуху, как вдруг заметил прячущуюся за ее спину красавицу девушку и так был поражен, что тут же позабыл о своем гневе. «Я вижу, твоему сыну совсем неведомы правила приличия, — уже спокойно сказал он. Но раз вы люди темные, то прощаю вас. Вот только как мне оправдаться перед наставником за вино?» которое вылокал твой сын. Уж ты, почтенная, сама потрудись объяснить, что я тут ни при чем». С этими словами косой подобрал зонт и кувшин, и хихикая направился в восточный флигель главного зала. Не успел он уйти, как старуха набросилась на сына. «Небо уже наказало тебя за жадность, но тебе, видно, мало этого. Ждешь, чтобы и вторую ногу перебили». «Братцы беды не страшат, и ему лишь бы выпить!» — съязвила и мэй «Пусть мне досталось, зато хлебнул в досталь, и теперь мне теплее, чем вам!» — храбрился хромой. Пока они так пререкались, на галерее послышались шаги, и из внутренних покоев храма появился еще сравнительно молодой даос. Дело в том, что прежде настоятелем здешнего храма был даос по имени чень куншань, но к этому времени он состарился, стал страдать от дышки и редко покидал свою келью. Обязанности настоятеля исполнял сейчас молодой ученик по фамилии Цзя, носивший даосское прозвище Цинфын — Чистый Ветер. Хотя он и считал себя священнослужителем, однако никак не мог избавиться от старого порока пристрастия к вину. Правда, он был также неравнодушен и к женщинам и страдал от того, что в здешних глухих местах редко встречаются хорошенькие. Поэтому, узнав от Касовы, что в колодезном павильоне сейчас находится красивая деревенская девушка, он позабыл про вино и прямо по снегу поспешил в павильон. «Позвольте узнать, откуда вы?» — спросил он, представ перед нежданными гостями. «Мы живем у подножия гусиных ворот», — стала объяснять старуха. «Направлялись к западному пику Хуашань, дабы воскурить благовоние, но в пути нас застал снег, вот и пришлось вас побеспокоить. Мой сын невежественный, порядков здешних не знает, и потому без спросу выпил немного вашего вина. Я уже отругал его за это. Надеюсь, почтенный господин простит нас». Пустяки. «Не стоит из-за этого волноваться», — улыбнулся Даос, не сводя глаз с девушки, продолжавшей прятаться за спиной матери. Он чувствовал, что теряет голову, очарованной красотой деревенской простушки. «Да-да, конечно, путешествовать в такой снег трудно», — продолжал Даос. «Вы, наверное, устали с дороги?» «Устали, очень устали», — подхватил Хромой. «Глоток вина сейчас не помешал бы». Старуха бросила на сына укоряющий взгляд, и он умолк. «Этот павильон — не совсем подходящее место для отдыха», — продолжал между тем Даос. «Днем еще ничего, а ночью ветер продувает его насквозь. Тут за павильоном есть домик, где останавливаются приезжие гости. Милости прошу туда. Обогреетесь, отдохнете, одежду просушите». «Вы уж не беспокойтесь», — поблагодарила старуха. «Как-нибудь и здесь переночуем, а утром снова в путь». «Уж больно погода ненастная», — продолжал уговаривать Даос. «Да и дороги здесь неровные, ходить по ним трудно. Даже если снег и растает, все равно земля раскиснет. Разве можно заставлять девушку месить грязь? Храм — место общественное, поживете с недельку». с вас не взымут, а там, глядишь, небо прояснится, солнышко землю подсушит, тогда и тронетесь в путь. «Премного вам благодарны, почтенный господин, но только мы боимся причинить вам беспокойство», — отвечала старуха. «Какое там беспокойство?» — воскликнул Даос. «Вам предлагают кровь, а вы отказываетесь. Разве так поступают?» — поговорка гласит. «Делай людям добро, и самому добром воздастся!» «Может, не побрезгуете отведать чаю до да жидкой кашицы? Это больших хлопот не потребует!» «Матушка!» — вмешался хромой лис. «Господин так добр, давай уважим его! Переночуем в тепле, смотришь, и добрые сны приснятся!» Старуха вопросительно взглянула на Мэй-Эр. «Как вам, матушка, угодно?» — ответила девушка. когда Даос услышал, что мэр, согласно остаться, его радости не было границ. «Идемте, идемте, я покажу вам дорогу!» — засуетился он. Обогнув по галерее главный зал, миновав трапезную и кухню, все четверо оказались на внутренней стороне храма перед новым двухкомнатным домиком, в небольшом дворике которого росло несколько деревьев. Войдя в дом, Даос еще раз церемонно приветствовал гостей. «Теперь можно и познакомиться», — улыбнулся он. «Позвольте узнать вашу почтенную фамилию». «Моя фамилия Дзо, отвечала старуха. «Раньше моего сына звали в деревне Цзо-Чу. Когда же он охромел, дали ему прозвище Цзо-Хромой. Дочку зовут Мэй-Эр. А моя фамилия Цзя, даоское прозвище Чистый Ветер или Сын фын представился Даос. «Видно, наша сегодняшняя встреча — дело рук судьбы». «Нельзя ли пригласить сюда вашего наставника?» осведомилась старуха. «Мне хотелось бы ему поклониться». «Наставник болен. Вот уже несколько лет, как он не выходит гостям», отвечал Даос. «Вы верно заметили дверь в углу на западной стороне зала? Там его келья. А в храме сейчас распоряжаюсь я один». Сколько в храме ваших собратьев поинтересовалась старуха. Помимо меня есть еще юный послушник. У него недавно умер отец, так он ушел на похороны и пока не вернулся. Затем довоз косой, тот, который принес вино, этот в храме недавно. Да еще на кухне колдует старый повелитель ароматов, а больше никого. Вы, наверное, проголодались в дороге. Я сейчас что-нибудь вам Приготовлю. Примечание Повелитель ароматов, монах, отвечавший за воскуривание благовоний в храме, нередко совмещал эту роль с обязанностями повара. Конец примечания. Не стоит беспокоиться, запротестовала старуха, у нас кое-что припасено. Свои припасы оставьте, пригодятся в дороге. Даос отправился на кухню, собрал кое-что из съестного и велел косому подавать на стол, а сам по дороге забежал в келью и захватил несколько тарелок с сушеными фруктами. «Зачем вы себя утруждаете?» — рассыпалась старуха в благодарностях. «Такое обилие яств!» «Где там обилие? Вы уж правы простите меня за столь жалкое угощение!» — извинялся Даос. Между тем косой принес чайник с вином и поставил на стол четыре чашечки. Давос налил вина и обратился к старухе. «Прошу вас, почтенная, занять место в середине. Старший брат пусть сядет слева, а барышня справа. Выпейте по чашечке, чтобы согреться». «Прошу и вас сесть», — сказал старуха. «Мы столько хлопот вам доставили». «Боюсь, барышню стеснит мое присутствие». и потому не смею к вам присоединиться». «Какие пустяки! Садитесь!» — повторил старуха. «Уж если я удостоился вашего разрешения, то позвольте мне вам прислушивать». Он взял табурет и сел рядом с хромым лицом, но чуть пониже. Смущенная Мэй Эр все еще продолжала прятаться за спину матери. «Садись и ты, дочка!» — сказал старуха. «Нехорошо обижать хозяина». который так добр к нам». Мэр села, и Даос, увидев ее совсем близко, совершенно потерял разум. Старуха белела сыну налить вина и поднести Даосу в знак уважения. Выпили по одной, по второй, по третьей. И вскоре за столом завязался оживленный разговор. Неожиданно в комнате появился косой. Он был в новой модной шапке и чистой сухой куртке. В руках он держал чайник. «Я подогрел вам вина, выпейте, пожалуйста», — предложил он. «Если не хватает еды на кухне, еще найдется». «Нам хватает, не беспокойтесь», — отвечала старуха. Даос Дзя вылил оставшееся вино из стоявшего на столе чайника в чашку, немного подогрел его и дал выпить косому. Затем взял у него чайник с подогретым вином, а пустой чайник велел отнести на кухню. Очень уж ему не понравились взгляды, какие косой бросал на девушку. Однако косой был далеко не простак и сделал вид, будто не слышит приказания. Надо сказать, что незадолго перед этим, служа у одного чиновника, Цзянь Джоу, он соблазнил хозяйскую служанку. Когда же хозяин узнал об этом, он избил его до полусмерти и выгнал, Тогда отец Косова, бывший некогда соседом повара здешнего храма, попросил того замолвить за сына словечко. Старик-повар переговорил с настоятелем, и Косова оставили при храме. Но от своих пагубных пристрастий молодой Даос не избавился и все так же не давал проходу хорошеньким девушкам. Стоит ли говорить, что сейчас он даже не шелохнулся? Взгляд его был словно прикован к маленькой бесовке, скромно сидевшей рядом с матерью. Даос Цзя был занят своими мыслями и не заметил, что косой с места не тронулся. Вскоре старуха поднялась. «Спасибо за угощение, а теперь пора отдыхать. Время уже позднее». Услышав эти слова, Давос Цзя, который был не в силах оторвать взгляд от мэр, воскликнул «Нет-нет, прошу вас еще по чашечке!» Он торопливо схватил чайник, но тот был пуст. Пользуясь тем, что все увлечены разговором, хромой успел осушить его. «Ничего не поделаешь, пришлось заканчивать пир». Мы с детьми поднялись и еще раз поблагодарили за угощение. Даос ответил изысканным поклоном и только тут заметил стоявшего позади Косово. «Ты зачем опять явился?» — сердито спросил он. «А я разве уходил?» — ответил косой. Даус еще больше рассердился, но счел неудобно выказывать свой гнев при гостях. Приказав косому убирать со стола, он обратился к старухе. «Этот домик я выстроил своими руками нынешней весной. Он хоть и маленький, зато очень уютный». Дом предназначен для гостей, но в нем еще пока никто не жил. Приезжие чаще останавливаются во флигелях возле трапезной. Я подумал о том, что барышне нужен покой, и потому осмелюсь предложить вам расположиться в нем. Вы так любезны, — обрадовалась старуха, — а нам даже нечем вас отблагодарить. В комнате наверху есть кровать. Продолжал между тем да остзя. А здесь внизу скамья. Так что устраивайтесь, как вам удобнее. Затем, указав на маленькую боковую калитку, во дворике он добавил. «Вот там моя спальня. Если вам что-нибудь понадобится, пусть старший брат меня позовет». От такого внимания старуха даже ощутила неловкость. «Прошу вас, не беспокойтесь. Завтра мы вас обязательно отблагодарим». Даос вышел, но вскоре вернулся с лампой и заваренным чаем. «Выпейте, пожалуйста, еще по чашечке и отдыхайте». Мало того, он даже велел косому принести из кельи старого Даоса наставника ночное судно на случай, если дорогим гостям приспичит среди ночи стать по нужде. И все это время Даос... Цзя Чистый Ветер неотступно следил за каждым шагом Косова и ушел только тогда, когда тот покинул дом. «Что-то не нравится мне заботливость этого даоса», сказала старуха, когда Цзя Чистый Ветер ушел. «Если завтра с утра не будет снега, уйдем, несмотря на гололед. От людей, ушедших из семьи, можно ожидать чего угодно». «А мне, думается, нам стоит здесь пожить пару деньков, пока не установится погода», — возразил Хромой. «А то выйдем в пургу, заплутаем, да и вернемся назад. Потом стыда не оберешься. Вы как хотите, а я останусь и буду вас здесь ждать». «Я вижу, брат, тебе здесь понравилось», — насмешливо заметила Мэй Р. «Я всю дорогу только и делаю, что догоняю вас. Совсем из сил выбился», — раздраженно ответил Хромой. Что за удовольствие тащиться в непогоду по здешним разбитым дорогам? Я так считаю, можно идти, надо идти. Нельзя, надо остановиться. А ты, сестрица, лучше бы помолчала. Мне не хуже твоего известно, что не каждый день нас будут здесь угощать, как на новогоднем празднике. Просто Даос цзя, соскучился по новым людям. Хватит вам спорить, лучше укладывайтесь спать. «А что делать завтра, я сама решу», — оборвала детей старуха. Молодой лис, который был уже изрядно пьян, повалился на скамью и захрапел. А старуха взяла лампу и поднялась с мээр наверх. Тем временем Даос Цзя в своей комнате мечтал о Мэр. «Какую прекрасную девушку породило небо! Согласись она стать моей женой, я бы все бросил и вернулся в мир!» Если небу будет угодно, чтобы она задержалась здесь хоть на пару деньков, то я уж своего непременно добьюсь. Женское сердце не камень, растает, а старуха и хромой вряд ли будут помехой. Мать бедна, а сынок — выпивоха». Эти мысли не давали покоя усу, и он до утра так и не сомкнул глаз. Но самое интересное, что такие же мысли — Обуревали и косово. Поистине, бессовестный даос, слепленный страстью жгучей, вдруг желал утеха, дождя и тучи, и юноша-слуга, еще один развратник, проникся выжделением Макаки. Горы ушани здесь не было в помине. Вы на горе, Цзянь-Мэйнь, воздвигли храм. Напрасно вы признали в новой гости ту фею, что во сне видал Сян-Ван. Примечание «Гора Ушань» — образное название места встречи влюбленных. Ту фею, что во сне видал Сян-Ван. Согласно преданиям, правитель древнего царства Чу Сян-Ван влюбился в фею горы Ушань, которая явилась ему во сне. Конец примечания. Если хотите знать, что произошло с даосами и лисами-оборотнями дальше, прочтите следующую главу.